интимном кругу. Дали пишет в этот период также книгу «120 дней Содома» прекрасного полоумного маркиза и начинает фильм под названием «Удивительная история о кружевнице и носороге». 1955 год. Декабрь, Париж, 18-е. В настоящий триумф Дали превратила вчера восхищенная толпа вечер в храме науки. Не успел я прибыть туда на своем ролсы битком набитом кочинами цветной капусты. Как приветствуемый вспышками бесчисленных фоторепортеров, сразу же проследовал в главную аудиторию Сорбонны, дабы не теряя ни минуты начать свое выступление. Республика, дрожа от нетерпения, ждала от меня эпохальных откровений. И я не обманул ее ожиданий. Я заранее решил приберечь для Парижа самые свои сногсшибательные заявления. Ведь Франция недаром снискала себе репутацию самой разумной, самой рациональной страны мира. Я же, Сальвадор Дали, происхожу родом из Испании. Самый, что ни на есть, иррациональный и мистической страны, которая когда-либо существовала на свете. Это были мои первые слова, и они потонули в бешеных рукоплесканиях. Никто так не чувствителен комплиментам, как французы. «Разум же, — продолжил я, — никогда не является нам иначе, как в ореоле радужного тумана, окрашенного во всевозможные оттенки скептицизма, которые он, то есть разум, всячески стремится рационализировать, свести к коэффициентам неопределенности, ко всяким гастрономическим изыскам в прустовском стиле, неестественно желеобразным на вид и непременно с душком. Вот почему так полезно и даже просто необходимо, чтобы испанцы, вроде нас Пикассо, Время от времени появлялись в Париже, дабы дать возможность французам воочию увидеть сочащийся кровью кус натуральной сырой правды. Тут, как я и ожидал, в публике началось совершенно невообразимое. Я понял, что победа за мной. Тогда, не давая им опомниться, я заявил, несомненно, что Анри Матисс был одним из самых значительных современных художников но ведь он олицетворял последние отзвуки французской революции, которая вошла в историю как революция буржуазная. А это значит, что Матисс был прежде всего выразителем буржуазного вкуса, буря аплодисментов. Развитие нынешнего современного искусства привело к достижению максимального уровня рациональности и максимального скептицизма. Нынешние молодые современные художники уже вообще ни во что не верят. А когда не верят ни во что, то рано или поздно приходит к тому, что в сущности именно это самое ничто и изображают, как это и случилось со всей современной живописью, включая как абстракционистов и эстетов, так и приверженцев академической манеры. За единственным исключением группа американских художников из Нью-Йорка, которые благодаря полному отсутствию традиции и пароксизму инстинкта вплотную подошли к новой предмистической вере, которой суждено оформиться, едва лишь мир осознает, наконец, последнее достижение ядерной науки. Во Франции, на полюсе диаметрально противоположном Нью-Йоркской школе, Я вижу лишь один достойный упоминание пример. Я имею в виду своего друга-художника Жоржа Матье, который в силу своих монархических и космогонических атовизмов занял позицию, совершенно несовместимую с академизмом современной живописи. И снова мои откровения были встречены громкими возгласами «Браво!». Мне оставалось лишь окончательно оглушить их плодами своих медитаций, изложив свои псевдонаучные идеи. Я, конечно, не оратор и даже не претендую на то, чтобы причислять себя к почтенному ученому сообществу. Но среди публики наверняка должны были быть люди, имеющие какое-то отношение к наукам и особенно к морфологии.